Дея, бессильно склонясь и все более бледнее, судорожно мяла в руках складки своего платья. Погруженная в раздумье о чем-то, не непередаваемом никакими словами, она глубоко вздохнула. «Я понимаю, что со мной. Я умираю». Гуимплен в ужасе вскочил. Урсус подхватил Дею. «Умираешь? Ты умираешь? Нет, не может этого быть! Не можешь ты умереть!» Умереть теперь, умереть сейчас, но это невозможно. Бог не так жесток. Возвратить тебя для того, чтобы в ту же минуту отнять снова, нет, так не бывает. Ведь это значило бы, что Бог хочет, чтобы мы усомнились в Нем. Это значило бы, что все, все обман, и земля, и небо, и сердце, и любовь, и звезды. Ведь это значило бы, что Бог предатель, а человек обманутый глупец. Ведь это значило бы, что нельзя верить ни во что что надо проклясть весь мир, что все бездна. Ты сама не знаешь, что говоришь, Дея. Ты будешь жить, я требую, чтобы ты жила. Ты должна мне повиноваться. Я твой муж и господин, я запрещаю тебе покидать меня. О небо! О несчастные люди! Нет, это невозможно. Я останусь на земле один, без тебя». Да это было бы так чудовищно, что самое солнце померкло бы. «Дея, Дея, приди в себя!» «Это у тебя ненадолго. Это сейчас пройдет. У человека бывает иногда вот такой озноб, а потом он забывает о нем. Мне нужно, мне необходимо, чтобы ты была здорова и больше не страдала. Ты хочешь умереть. Что я тебе сделал? При одной мысли об этом я теряю рассудок. Мы принадлежим друг другу. Мы любим друг друга. У тебя нет причины уходить». Это было бы несправедливо. Разве я совершил какое-нибудь преступление? Ведь ты же простила меня. О, ты ведь не хочешь, чтобы я впал в отчаяние, чтобы я стал злодеем, безумцем, осужденным на вечные муки. Дэя, прошу тебя, заклинаю, умоляю, не умирай!» Судорожно схватив себя за волосы, в смертельном ужасе, задыхаясь от слез, он бросился к ее ногам. «Мой плен, сказала Дэя. «Я в этом не виновата!» На губах у нее выступила розовая пена, которую Урсус вытер краем ее одежды. Гуимплен, лежавший ничком, не замечал ничего. Он обнимал ее ноги и бессвязно молил. «Говорю тебе, я не хочу! Я не перенесу твоей смерти! Умрем, но вместе, только вместе! Тебе умереть, Дея!» Я никогда не соглашусь на это, божество мое, любовь моя. Пойми же, я здесь. Клянусь тебе, ты будешь жить, умереть. Ты, значит, не представляешь себе, что будет со мной после твоей смерти. Если бы ты только знала, как ты мне нужна, ты бы поняла, что это решительно невозможно, Дея. Ведь кроме тебя у меня никого нет. Со мною случилось нечто необычайное». Представь себе, я только что пережил за несколько часов целую жизнь. Я убедился в том, что на свете нет ровно ничего. Существуешь только ты, ты одна. Если не будет тебя, мир не будет иметь никакого смысла. Жалься надо мной. Живи, если ты любишь меня. Я нашел тебя вновь не для того, чтобы сейчас же утратить. Погоди немного. Нельзя же уходить, едва успев свидеться. Успокойся. О, Господи, как я страдаю». Ты ведь не сердишься на меня, правда? Ты ведь понимаешь, что я не мог поступить иначе, так как за мной пришел жезлоносец. Вот видишь, тебе сейчас станет легче дышать, Дея. Уже все прошло. Мы будем счастливы. Не повергай меня в отчаяние, Дея. Ведь я не сделал тебе ничего дурного».